Глава 122. События на Золотом острове начались к вечеру 23 июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползали с юго-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров. В конце дня гроза ушла.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 Нечесанные, немытые пели вражескую песню. «Эх, яблочко, куды котися!» И песня эта, черт знает, из какой далекой жизни, Завезенная на затерянный среди волн островок, Казалась щепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы, Генерал Субботин охрип, воздействуя, Послал всех к чертям свинячим, напился сам. Разведка Ревкома в лице Ивана Гусева донесла о тяжком положении противника в казармах. В седьмом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гаупп-вахте перед казармами и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах.